Я помню. Это произошло потому, что на маленького Исаака накатил нестерпимый приступ кашля. Он прижимался лицом к телу матери, а она в отчаянии хватала его за затылок, вдавливая себя в грудь, рискуя задушить. Но мальчик не смог сдержаться и три раза кашлянул. Три приглушенных звука. Все семье показались оглушительными пушечными выстрелами. Услышали их и солдаты, которые уже заканчивали обыск. Дом тут же наполнился грохотом беспорядочной п а л ь б ы и по звону разбитого стекла Мириам поняла, что они попали в сервант со свадебной посудой. Дедушка з а м ы ч а л что это себе поднос, а доктор Лодзер бешено сжимал кулаки. от б е с с и л и я Не прошло и полминуты, как был обнаружен механизм, раздвигавший перегородку, за которой скрывалась узкая приузкая каморка, служившая им убежищем. л о д е р и явились в взгляду в игре света и теней, как на картине Рембранта, замершие и перепуганные, ослепленные светом мощных фонарей. вермахта, которыми был экипирован явившийся за ними украинский отряд СС. Истерические выкрики немецкого офицера были понятны одному доктору, но все догадывались, что они означали. Пока их грубо выталкивали наружу, дедушка Лодзер декламировал плач Еремии и говорил, что великий между народами стал как вдова, горько плачет он ночью. сеют пути Сиона, и чтобы заставить его замолчать, офицер ленивым движением выбил его последние три зуба прикладом Маузера. За воротами на улице Новалипки, хотя не наступил еще и полдень, было темно, потому что туман, испуганный виск, злобные крики дым пожаров и ужас затмевали слабый зимний свет, который милосердный Адонай, Бог воинств, благоволил пролить на Гетто, а малыши, прижавшись к матери, говорили: "Куда мы идем, а мама?" их заставили влезть в переполненный грузовик. л о д з е р ы в последний раз оглянулись на дом, в котором прожили два последних страшных года, и доктор внезапно вспомнил все, что было до катастрофы, как он мальчишкой бегал. когда можно было кашлять сколько влезет, п о д ц о в с к о й ювелирной мастерской, долгие часы занятий, долгие дни работы в приемном покое на улице Сиена, каждого из своих пациентов, рождение Исаака и Юдифи, невеликую любовь Мириам, которая сейчас стояла перед своим возлюбленным, поверженным, бессильным, и думала о нем. и отчаянно прижимала к себе обоих детей, боясь, как бы злобный порыв ветра не унес их в долину смерти, и чувствовала, что осталась одна без ничего, в такой лютый холод. Они в чем были, в том и остались. Даже з а в а л я ю щ е г о пальчишка им не дали с собой взять, не то что чемодана, потому что офицер так разозлился. Нашли время в п р я т к и играть, что ничего им не позволил. Доктор Лодзер п о к а ч и л с я на деда, мужественно терпевшего боль, которую причиняла ему рана во рту, и против обыкновения чертыхнулся про себя, потому что и л а и м оставил его, ведь он праведник. Маленький Исаак вопросительно посмотрел на отца и не решился сказать ему. Папа, за что они нас так? Что мы им сделали? И только молча заплакал, потому что их нашли из-за его кашля. Грузовик, следуя за колонной из восьми или десяти машин, выблевал д ю ж и н ы перепуганных людей на улицу ставки, на углу улицы Зика, где их ждал вагон для скота, отбывавший в назначенное время, проследовал по г е т т о и по п р и т и х ш е й Варшаве. изо всех сил старавшийся его не замечать пересёк вислу и выехал из города по направлению на Воломинотлуч к веселому летнему поселку под названием Треблинка в отличие от всех остальных их не стали ни раздевать ни брить просто напросто заперли их вместе с другой семьей с той же самой улицы в маленькой студеной и темной комнатушке на окна которой даже не потрудились установить решетки, потому что тюремщики знали, что они уже не люди, и вместе с достоинством потеряли инстинкт самосохранения. Там их забыли, как будто у них было столько работы с прочими узниками, что на всех рук не хватало, или как будто не знали, что с ними делать. Они целыми днями просиживали молча у стены, широко раскрытыми глазами глядя. Нашла бы свет едва пробивающийся сквозь грязные стекла. Время от времени до них долетали злобные окрики о ф и ц е р о ВСС и непристойный хохот украинских добровольцев. Когда в первый раз открылась дверь, им оставили на полу несколько корочек заплесневелого хлеба и кувшин грязной воды, доктор Лодзер пришел в себя вместе с господином л а н г ф у с о м Постоянно взвинченным стариком, потерявшим свой магазин ткани на Сенаторской улице, когда его заперли в Гетто, они завели порядок в этой берлоге, о с н о в а н н ы й на отчаянном понимании того, что с тех пор, как все завертелось, они заперты в кругу судьбы, и этот круг с каждым днем сжимается все сильнее. Они пытаются к этому приспособиться. с л о в о с л о в е Бога за Его благость. Округ сжимается, больше и больше. До тех пор, пока не наступит день, когда они больше не смогут благодарить Бога, ибо круг станет маленьким, как смерть. Однако пока что они выживали на основе идей, на основе решения, что в дальнем уголке будет уборная. что Руф Ланкфус будет делить корочки хлеба на равные части для всех, что каждый из взрослых, способный сдержать слезы, будет каждый день в течение часа рассказывать детям сказки. Одна Мериям не принимала участия в этой отчаянной попытке привести в порядок тесный круг, в котором они были заперты. Она весь день держала Юдифь на руках, пытаясь излечить ее от лихорадки. взглядом или кладя ей ладонь на лоб, и только ей рассказывала сказки, сказки, которые пробуждали в ней память о счастливых временах на улице Иерусалимской, когда она сама была маленькой, и жадно слушала маминой истории. Теперь сочинять их приходилось ей самой, чтобы у ее дочки был повод не умирать в шесть лет. Мирам думала. что она бы перелила в е е жилы всю свою кровь, только бы ее спасти, только бы и с а а к и она были спасены. Через неделю пришел г р ю м ы й капрал в сопровождении украинского солдата, обругал их за то, что у них воняет, как в хлеву, и сказал, что бы л а н г ф у с ы собирались на выход. Как молчаливые автоматы, с т а н и с л а в л а н г ф у с и его семья встали в ряд. Старые и малые в п е р е м е ш к у но все в затылок друг другу и ушли, не прощаясь, не оборачиваясь, напоследок не посмотрев на Лодзеров, чтобы не злить нацистских собак. Ланквус еще успел передать Мириам свое обручальное кольцо. Ему удалось спрятать кольцо при обыске, которому их подвергли, как только они приехали в Треблинку. И л о д з е расстались одни, без посторонних звуков, кроме злополучного кашля Исаака, из-за которого с у з и л с я их круг. Еще два дня они просидели в тишине, мучаясь вопросом, что стало с Ланкусами, что стало с ь синеглазым дедушкой Станиславом, который вечно ходит з а с ы щ и в рукава, и с его внучкой р у ф ь ю и с з я т е м и с тремя малышами. Все они, кроме Исаака и Юдифи, знали, что веселый поселок Треблинка был конечной остановкой, откуда можно было только улететь в серое небо через дымоход, по зловещей печной трубе. Как будто ты не человек, а сон. Все они это знали, но никто в это не верил. Потому что яфь не могла быть настолько мерзительна. Когда прошло четыре дня без известия Ланкфусах, они поняли, что больше никогда их не увидят. И Наступила суровая, непроницаемая тишина, прошитая косыми взглядами, и нарушали ее только песни, которые Мириам пела тихо, тихо, чтобы усыпить свою малышку. Потому что ей хотелось, чтобы та весь день спала вместо того, чтобы жить в таком кошмаре. Всем встать. и о с и Флодзер. Дверь внезапно распахнулась, ударившись об стену. И, задремавшая за минуту до того Юдиф в ужасе проснулась, но даже не всхлипнула, потому что хотя ей было всего шесть лет, она уже научилась молчать и хранить страх внутри. Она только крепко сжала руку матери. Сейчас вернусь, успокоил их доктор. Уходя, он с нежностью посмотрел на деда, сидящего в своем углу, на обоих детей и на Мириам, чтобы унести память о них в вечность. Прости меня, сказал ему Исаак, все еще к о р и в ш и й себя за то, что закашлялся. Если останетесь в живых. Прошептал ему доктор: п о е з ж а й т е в Палестину". И СС. ч е А за ним и собаки. Рядом с гауптфюрером СС сидел сухопарый лысый мужчина в очках и вглядывался в лицо доктора Лодзера, пытаясь уловить, как он откликнется на сделанное его коллегой предложение. Какие у меня гарантии, что вы сдержите? свое слово никаких, но боюсь, что выбора у тебя нет. Доктор Лодзер, привыкший к повиновению, опустил голову. С невыносимой болью в голосе он спросил: кто из нас останется в живых? Тут Лысый впервые взял слово и вежливо, как образованный человек, произнес. Это должны будете решить вы сами. Любезно улыбнулся ему и закончил: все вместе. В окончании разговора доктор нарушил обычай треблинки и с ненавистью посмотрел в глаза г а у п т ю р е р а и лысого незнакомца. Бога нет, подумал он, возвращаясь в камеру. и о с и ф л о д з е р рассказал все Мириам и деду, когда дети уснули. У них было два часа, чтобы подумать и сообщить свое решение. Мужчины дали м и р я а м выплакать всю невыносимую горечь такой жестокости. Когда все успокоились, дед решил процитировать Плач Еремии, что делал каждый день с тех пор, как к ним вплотную приблизилась смерть, и продекламировал. Помни, Иерусалим, дни бедствия своего и страданий своих. Америам надтреснутым от горя голосом пробормотала. И удалился мир от души моей. Я забыл о благоденствии. А доктор Лодзер, сжав губы, сплюнул. Погибла сила моя. И надежда моя на д а н а я Он проговорил это так грубо, что его стих плача прозвучал как кощунство, а дед, да бы не кончились на этом слова верных, добавил так, что почти было не разобрать, что он толкует. Пошли им помрачение сердца и проклятие твое на них, о а д а н а й Исаак Лодзер поежился и завернулся в одеяло, которое выдал а ему т а т е м н о глаза я девушка, которую звали Ганна, с улыбкой, похожей на благословение. Он пощупал холодное дуло винтовки и поглядел в жуткую тьму. Тишина, где таилась опасность, питалась тишиной вокруг него. Вдруг совершенно неожиданно для себя Он закашлялся, не смог сдержаться. Звук кашля привел его в ужас, и он проговорил: "Прости, простите, как молитву". И в мгновение ока он снова очутился в Треблинке, страдая от боли, вызванной жестокостью по его вине, потому что е у д и е в и мама и дедушка и папа умерли из-за него. Бог знает, где они были теперь. Разнес ли их ветер по небу т р е б л и н к и спустил ли на землю в момент з а т и ш ь я или унес в далекие степи, милые мои, вы умерли за то, что я закашлял? А ведь в а р а м а т г а н и его научили придавать забвению, стирать из памяти во всем виновный кашель. Слезы замерзли у него на щеке, и он получше укрылся одеялом. И снова стоял, раскрыв рот в порту х а й ф ы пожимая руку незнакомого иммигранта, который был для него отцом, матерью, дедом и сестрой во время пути, и распрощался с ним у во рот центра абсорбции р а м а н г а н а Двенадцатилетний Саак Лодзер, родом из Варшавы. с ы н и Осифа и м и р и а м б р а т Милы и Юдифи, внук м о и с е й Лодзера, из рода Матисов из л о д з и а значит прямой потомок великого раб БиХаима м а т и с а в одиннадцатом колене. И несмотря на это, навеки отвергнувший Бога, приехал в Палестину, исполняя последний наказ отца с и л е й Бет, волной нелегальных иммигрантов. которые, бросая вызов британским мандатным властям, хотели каким угодно способом и за какую у г о д н о цену покинуть Европу, еще покрытую залой, о с т а в ш и й с я от их братьев. В течение шести лет в Рамадгане его учили забывать, з а с т а в и л и его изгнать из себя мучивших его бесов и достигли того, что спал он теперь почти целую ночь не просыпаясь. Зрачки глаз у него больше не дрожали, и лицевые спазмы прекратились. Ему выписали очки с очень толстыми, слишком толстыми стеклами, потому что от ужаса увиденного у него состарились глаза. Кроме всего прочего, с их помощью он освоил иврит, у ч и л с в о и х магрибских товарищей самым употребимым фразам на идише, п о д н а т а р и л в арабском. И стал время от времени улыбаться. Однако никто не смог стереть из его памяти воспоминания о маленькой студеной и темной комнатушке в Треблинке. Прошло несколько лет бурной деятельности, дополнительных занятий скрипкой, иностранными языками, машинописью, криптографией и историей, направленных на то, чтобы не оставить в голове ни одного пустого места, в котором жили бы воспоминания. В семнадцать лет ему пришлось уступить свое место в центре абсорбции тому, кто больше в нем нуждался. Из предложенных ему вариантов он выбрал занятие сельским хозяйством в кибуце Энхарот. По дороге туда он воображал, что ему вручат мотыгу, но после двух дней начальной подготовки первым инструментом, попавшим ему в руки, оказалась винтовка, а вторым три обоймы патронов. На ощупь металлический корпус винтовки показался ему чрезвычайно схожим с пистолетом Люгера, который его отец, несчастный доктор Лодзер, в л о ж и л ему в ладони, поцеловав напоследок. Однако Исаак промолчал, поскольку, по-видимому, в кибуце н а д е л и с ь что он поможет им защищаться. Он встал, как вкопанный с винтовкой и обоймами, раскрыв рот. И черноволосая девушка с улыбкой подошла к нему, дала ему одеяло и сказала: это одеяло будет твоей кожей, Исаак. Оно будет твоим единственным спутником, пока ты стоишь на часах. А ее угольные глаза были прекрасны. Ее звали Ганна. Она заведовала хозяйственной частью и в ту ночь тоже стояла на карауле. А ему показалось несправедливым. что он так некрасив и застенчив, и что ему приходится носить очки с линзами толщиной с бутылочное стекло. И он не нашелся, как поблагодарить Ганну. Лишь когда она отошла подальше, раздавая на п р а в о и налево улыбки о д е я л о и сак тихонько произнес: "Прости, прости", и оглянулся вокруг, не подслушал ли кто. А сейчас, стоя в карауле, закашлялся и выдал невидимому врагу свое место н а х о ж д е н и е Ему хотелось пронзить тьму своим слабым взглядом хотя бы для того, чтобы раньше всех увидеть вспышку огня. Потом он услышал тихий нежный свист возле уха. Потом ужасающий грохот выстрела. Он с размаху сел на землю и м а ш и н а л ь н о пощупал ухо. горячая липкая жидкость, а он дрожал, не обращая внимания на крики своих товарищей, мчавшихся из к а р а у л к и с т ы ч к а длилась пять минут, стрельба была адская, а он не двигался с места, безвольный, ушедший в себя и чувствовал, что снова вернулся в темную студеную н комнатушку, в треблинке. и з о копов, которому он лежал, з а к а ч е н е в его пришлось вытаскивать в четвером. И на завтра его отправили в с в о я с е с рекомендацией провести некоторое время в психиатрической лечебнице в Телави. в е Никто никогда не рассказал ему, скольким смертям виной был его кашель той ночью в Ойнхороде. Когда по прошествии трех лет ему снова разрешили жить одному. Он поселился в приморском поселке Дор, в пятидесяти километрах к северу от Тель-Авива. В уверенности, что вид на море, на труд рыбаков и на умеренное количество маленьких лодочек, пристающих к склизкому причалу и отплывающих от него же, отвлекут его от мучительных размышлений. И в Цахали снова решили, что он способен послужить стране, которая не может себе позволить, чтобы люди простаивали б е с ц е л ь н о особенно когда они умеют разгадывать секреты, заключенные в самых невинных посланиях. От первой линии огня Исаак отстранили историю болезни и слабое зрение. Однако его засадили в комнатушку без окон в Тель-Авиве заниматься расшифровкой сообщений, что перехватывали или передавали друг другу во всем мире те разведчики, которым в конце концов удалось поймать Эйхмана в Бен-Сааросе. Все заседания суда над Эйхманом. Исаак смотрел из первых рядов, глядел, как томится канарейка в стеклянной клетке, внимательно изучал заключенного усталыми глазами, рассматривал его пристально, почти не обращая внимания на лаконичные ответы на вопросы трибунала и позволяя кашлю отзываться в памяти столько раз, сколько только возможно, до тех пор, пока боль не утихнет совсем. И как будто Адольф был его м учителем Гауптфюрером и з т р е б л и н к и вздохнул свободно, когда его казнили. Но все-таки у него еще не хватало духу отправиться в ятвашем, потому что не было в мире средства, способного стереть воспоминания о его частичке Шоа, о той ночи, когда отец разбудил его и прошептал ему на ухо: "Я знаю, что ты храбрый мальчик, с а к Ты уже мужчина, потому что тебе уже исполнилось девять лет. А он широко раскрытыми глазами глядел на отца, настоявшую за ним мать, которая улыбалась от горя, держа на руках Юдифь, наконец-то задремавшую не в лихорадке, а сладко и тихо, и на деда, декламировавшего про себя очередной плач. Ему стало непереносимо жутко быть взрослым. Отец сказал ему: не тревожься. Мы все будем жить внутри тебя. Ты сильный, ты выживешь и станешь нашими глазами, нашей памятью, с ы н о й Исаак Лодзер сотни раз представлял себя у ж а с н о е умозаключения родителей. Кому, Господи, кому дать возможность спастись из Ада? Кто должен стать нашим о р ф е е м Мириам немедленно отказалась от такой возможности в пользу кого угодно другого. И Осип тоже. И оба подумали о детях. А старик м о и с е й р а з в е л л руками, без тени сомнения, принося им в дар всю оставшуюся ему недолгую жизнь, чтобы они пользовались ею на свое усмотрение. И тогда стало ясно, что оставалось самое страшное: решить, кто из детей должен умереть. Имирям не могла понять, как может быть на свете столько зла. А Иосиф, найдя убежище в привычной для него, как для врача, отрешенности, привел доводы. Первый из которых сводился к тому, что неважно, хоть тот, хоть другой. А в последнем звучал отказ отдавать на милость случая решение о том, кого из их детей приговорить к смерти, и требование права решить самим. И в конце концов сам не зная, почему сказал: пускай спасется Исаак. а м е р я м у слышала. Пускай умрет, е д д е ь в След за решением наступила благоговейная тишина. Тогда Иосиф разбудил Исаака и сообщил ему, что он уже взрослый мужчина девяти лет. Все члены семьи обнялись. Темноте и сто минуты Исаак перестал спокойно спать по ночам. Во время шестидневной войны Исаак служил в разведке в отряде, находившемся в подчинении генерального штаба на голландских высотах. Тогда ему уже поручили заведовать отделом криптографии. Он полностью посвятил себя работе, пытаясь вооружиться отрешенностью. самые тяжелые минуты, с о с л у ж и в ш е й с л у ж б ы отцу. Однако ничего путного из этого не вышло. Ему стало понятно, что в свои тридцать три года, как раз столько лет была матери, когда он ее убил. Человек он слабый, потому что хотел убежать подальше от себя самого. Ему казалось, что если поселиться в Америке или в Австралии. Все будет гораздо проще. Вернувшись в д о р чтобы упорядочить свои навязчивые идеи, глядя на море, с каждым днем все более редких рыбаков и корабли, которые проплывали вдалеке в сторону х а й в с к о г о порта, оставляя поселок в какой-то безнадежной литургии, он решил, что ему нужно уехать из Израиля. Два раза записывался в списки на э м и г р а ц и ю Но бараз отцовский голос заставил его бросить эту затею. Тихий голос отца, который, как только СС о в ц ы з а п и л и дверь и открыли центральное окошко, чтобы следить за ними и не подвергая себя опасности, встал, делая вид, что все это только игра, и пошел за пистолетом, который им оставили у двери. А я давай говорить ему. Папа, нет, нет, нет, нет, я не смогу. А он мне придется. Только при этом условии ты останешься в живых. И указал на дверь. н а и д и ш е чтобы не поняли те, кто стоял за ней. Отец объяснил Исааку, что эти собаки хотят, чтобы он с т р у с и л и дал им повод убить их всех без исключения. А я ему нет, папа. Раз это так, мне лучше умереть. Убей нас ты сам. А отец обнял меня, и больше любви, чем в том о б ъ я т и и не было во всем мире. И прошептал мне на ухо: "Я тебе помогу, мой любимый". Никто из них не подумал, что замыкает тот другой ужасный круг, открывшийся в тот день, когда Всевышний невзирая на завет повелел Аврааму, чтобы испытать его. принести в жертву своего сына Исаака на одной из гор земли м о р е я Круг замкнулся в отсыревшей темной и промозглой комнатушке в аду Требленки. Когда нечистый дух решил, что Исаак Лодзер должен принести в жертву своего отца, мать, сестру и деда. с той же целью испытать его. Доктор о с и ф л о д з е р вложил пистолет в руку сына осторожно, как будто скальпель. Пистолет был для Исаака слишком велик, но доктор накрыл его руку своей ладонью, словно все это только игра, и с уверенностью, и отрешенностью, от которых кровь стыла в жилах, повел Исаака туда, где лежали. мать и еще спящая Юдифь. Имриям крепко поцеловала мужа и п о л а с а своего Исаака и обняла Юдифь, которая умерла, не обратив внимания на то, что принимала участие в игре, за которой с огромным интересом наблюдали из за двери два унтер-офицера, капитан и лысый врач. Пуля, убившая Юдифь. Смертельно ранило Мириам. И тогда доктор Лодзер без колебаний направил пистолет, который Исаак держал в руке, проговорил: «Я люблю тебя, счастье мое». И в холодном помещении прозвучал второй выстрел. и д е д склонил голову, почти касаясь лбом пола, подставляя затылок с покорностью ягненка, предназначенного в жертву. И с третьим выстрелом он весь взорвался изнутри. И отец сказал мне. Исаак, сын мой, ты будешь спасен, ты будешь жить за всех нас, ты станешь нашими глазами и нашей памятью. Поезжай в Палестину, пусти там корни, и все мы будем жить для тебя в Израиле. Женись, заведи детей, и всем нам через тебя будет д а р о в а на жизнь. И взял Исаака за руку, и вложил пистолет себе в рот, и улыбнулся ему, как бы говоря: видишь, это всего лишь игра. и нажал на курок в помощь помертвевшей руке Исаака, как и в предыдущие разы. А Исааку, стоявшему с пистолетом Люгер в руках, даже в голову не пришло, что теперь можно было бы покончить жизнь самоубийством, потому что в девять лет ни о чем еще думать не умеешь. Тюремщики вошли в камеру с победной улыбкой. А лысый врач объяснял окружающим, что они только что присутствовали при демонстрации типичного защитного механизма ниших з рас, способных на совершение самых гнусных преступлений, таких как убийство собственных детей и родителей для того, чтобы выжить, даже и не задумываясь о благородном самоубийстве. Он взял у Исаака пистолет, который тот все еще держал в руке, ласково погладил мальчика по голове и сказал ему. Ты в безопасности. Будешь жить в бараке в с а н ч а с т и а я с тобой еще разок другой побеседую. И сделал знак шедшим позади солдатам, чтобы те его увели. Исаак практически не успел в последний раз посмотреть на Юдифь, мать отца и деда. На улице ледяная, пронизывающая стужа разбудила его. И ребенок понял, что на его совести ужасное преступление, и что вдобавок к тому, что из-за его кашля они попали в треблинку, он был ничтожеством, обречённым на то, чтобы совершить эти убийства. Эту мысль поддержал лысый врач, который сделался мне другом и понемногу объяснял мне, что я скверный мальчик, застреливший всех своих родных, чтобы спасти собственную шкуру. И с бесконечным снисхождением сносил моё оторопелое молчание, постоянно что-то записывал в моем присутствии и кормил меня леденцами, ведь он же был моим другом и спрашивал меня, о чем я думаю и что мне снится. Не знаю, что я ему говорил про тот злополучный кашель, я так никогда и не р а с с к а з а л А в один прекрасный день. Мой лысый приятель-врач без всякого предупреждения исчез, и через два часа красная армия вошла в Треблинку. Вычеркнув себя из списков на э м и г р а ц и ю во второй раз, он понял, что память о тех, кто обязан ему смертью, никогда не выпустит его из Израиля. И тогда на следующий день. после своего дня рождения он долгим взглядом накинулся д и з и м н о е Море, приютившее его Море, рассудил, что пора уже пойти к мемориалу памяти о л а г е р я х выбрал для поездки в Иерусалим день, когда было поменьше народу, и два часа не отрываясь смотрел в я от в а ш е м е на пламя б ы в ш е е прерванной им жизнью родных людей. Выгравированное на камне слово Треблинка отозвалось в его сознании болью, потому что этот кашель его кашель выдал их всех, а он смог выполнить обещанное только частично. Остался в Израиле. Детей у него не было, не было и жены. У него не хватило сил сделать так, чтобы семья жила в его потомках. А еще он знал, что теперь думать об этом уже слишком поздно. Его душа плакала, глядя на пламя. И он ни на минуту не подумал о милосердном Господе, потому что они с Богом. Друг с другом не разговаривали вот уже сорок лет. Вернувшись в дор, Исаак Лодзер, примерный гражданин, поглядел с балкона на море, взял свой стандартный армейский пистолет и, уверенный, что в его возрасте уже разрешено подумать о том, чтобы не существовать, лег в постель, терпеливо д о ж д а л с я пока тьма. Сочувственно укроет все своим покровом и вложил дуло себе в рот, так же как в свое время сделал, помнился ему отец. Разве что улыбаться не стал, потому что сына у него не было и некого было обмануть. Раз уж он не сумел довести обещанные до конца, можно в конце концов к ним присоединиться. Вероятно из-за того, что железо было холодное, а может быть от страха перед собственной решимостью, на него накатил предательский кашель, нестерпимый приступ кашля. Только не было тела матери, чтобы прижаться к нему лицом, стараясь, чтобы звук не долетел до Ада. Из непонятного с т ы д а он дождался, когда кашель утихнет. И наступит тишина, приличествующая великим минутам, и выстрелил сорок лет спустя после того, как впервые закашлялся, в надежде, что горе уже никогда не причинит ему боли.